Дверь двенадцатого номера была полуотворена. И оттуда в полосе света выходил густой дым дурного и слабого табаку и слышался незнакомый Левину голос. Но Левин тотчас же узнал, что брат тут. Он услыхал его покашливание. Когда он вошел в дверь, незнакомый голос говорил, «Все зависит от того, насколько разумно и сознательно поведется дело». Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддевке. А молодая рыбоватая женщина в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков сидит на диване. Брата не было видно. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, среди каких чужих людей живет его брат. Никто не услыхал его. И Константин, снимая калоши, прислушивался к тому, что говорил господин в поддевке. Он говорил о каком-то предприятии. Но черт их дери! Привилегированные классы! Прокашливаясь, проговорил голос брата. Маша, да будь нам поужинать. И дай вина, если осталось, а то пошли. Женщина встала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 И он дернулся шеей, говоря это. «Но люблю ее и уважаю, и всех, кто меня хочет знать, — прибавил он, повышая голос и хмурясь, — прошу любить и уважать ее. Она все равно, что моя жена, все равно. Так вот, ты знаешь, с кем умеешь дед. И если думаешь, что ты унизишься, так вот, бог, а вот порог». И опять